Та ска зелёная. Жил был заяц, такой зануда, вечно всем недоволен. Встретил он как-то бобра и стал ему на свою жизньё жаловаться. Эх, бобёр, ну и скучная нынче жизнь пошла. Да что ж то? Какая там скука? Столько дел, только успевай поворачиваться. Сейчас новую плотину возводим. А как готово будет? Начнем хатки обустраивать. Чем дальше, тем интереснее, сказал бобер. Платину, хатки, оживился заяц. А возьми меня с собой. Я тоже хочу жить интересно. Пришли они к реке, а там бобры трудятся. Деревца зубами подтачивают, в воду заваливают, так чтобы запруда образовалась. А потом палками и прутьями её укрепляет. Попробовал и заяц с деревья заваливать, грызанул кору. Никакого интереса. Нет, думает. Пойду лучше сучья таскать. Сунулся к реке, только лапы намочил. Пыркнул заяц сердито и побежал прочь. По сторонам не глядит. Чуть с разбегу в путину не угодил. Двое время остановился. Добрый день, сосед, поприветствовал его паучок. Ничего в нём доброго нет. Тоска зелёная, буркнул заяц. А давай я тебя научу путину плести. Тогда не соскучишься, предложил паучок. Согласился заяц. Дал паук показывает Как узелки вязать? Цац немножко поглядел, зевнул и говорит: "Как только тебе не надоест целыми днями нитки путать? Тоска зелёная. Только хотел косой дальше бежать. Глядит, мимо лягушек скачет. Ква-ква-ква-ква, нешно тоска. В другом лес дремучий. Разве тут интересную жизнь найдёшь?" Уж нет ли пучеглазая, знаешь, где ее искать? Насмешливо спросил заяц. А квак же на болоте, вот где жить так жизнь. Днем охотимся, по вечерам квансерты, закатываем культурный отдых. Решил косой на болото отправиться, пристроился за квакушкой. Скок-поскок, скок-поскок. Прискакали они на болото. А там тишина. Только комары жужжат. Лягушка в воду прыг и замерла. Одни глаза торчат. Заяц тоже столбиком застыл. Сидит, дожидается, когда интересная жизнь начнётся. Сидел, сидел, а лапы затекли. А интереса никакого. Эй! Пучеглазы! Заснула, что ли? Мне надоело тебе из болота точно кочка торчать. Ква-ква. -квак! Много ты понимаешь? Взрительно к факту лягушка. А квак же иначе на комаров охотится. Ну ничего, думает заяц. Вечером концерт послушаю. К культуре приобщусь. Насилу дождался заветного часа. Расселись лягушки по листьам кувшинок и ну, горланить. Поглядел на них заяц и чуть не заплакал от обиды. Ну и концерт! Таска зелёная. Серца хлопай махнул и назад в лес подался. Бежит по тропинке, вдруг шишка. Шлёп! Прямо ему по макушке. Задрал заяц голову. А на сосне белка скачет. Эй, вертихвостка, со скуки что ли шишками кидаешься? Возмутился косой. Какое там со скуки! Едва успеваю поворачиваться, то грибов на суши, то орехов на таскай, то ягод заготовь. Мне скучать некогда. Позавидовал заяц белке. Везет тебе! Наверху жизнь вон какая интересная. Не то, что внизу. Вот бы мне на дерево забраться. "А тебе-то зачем?" удивилась белка. "Как зачем? Я тоже интересной жизни хочу", заявил заяц. Белка от смеха чуть с ветки не свалилась. "Что это ты зуба скалишь?" рассердился косой. "Смешной ты. Интересно надо в себе искать. Тогда ты нигде скучать не будешь". сказала белка и поскакала по своим делам. Насупился заяц. Иж, выдумала, смешно я ей. Кому смешно, а кому тоскаль зелёная. Чего ты там бурчишь? спросил у зайца ёжик, вылезая из норки. Заяц обиженно кивнул в сторону белки. Видал вертя хвостик, насмехается, говорит: "Интересно, надо в себе искать. Что это? Блоха или клещ, чтобы его в себе искать? Ты, косой, не обижайся. Права белка, говорит ёжик. Ну и где же интерес спрятаться? В ушах или на хвосте? усмехнулся заяц. В руках да в голове, сказал ёжик. Поле руки да голова. Делом заняты, то и скучать некогда.